Их много было всегда, но исполнителей и деятелей мало. И даже знающий, приблизившийся часто готов близость учителя променять на лохмотья лживой обычности. Променявший с ним и остаётся, но не с учителем свет, ибо где сердце ваше, там и сокровище ваше. Разве требует учение, чтобы пришедший к нему являли собою лик совершенства? Разве разбойник и блудница не были приближены? Разве не достатки свои? Не сказал сам владыка, как ему принести, дабы смог он перелить в своей башне? Придите все, кто задыхается в тесноте рукотворных подвалов, все, кто взыскует о сферах высших, кто к дальним мирам устремлён. Но придя, всё оставьте Придя и коснувшись, не мыслить и двинуться вспять. Позади сожжено всё для огненной йоги. И пусто будет кругом, и лохмотья текущего дня не заменят сияние света, не заменит луча, посылаемого владыкой тем, кто упорен и стоек в решении своём победить свою лунную сущность. Идём к солнцу, путь света, путь солнечный к солнцу идёт. солнцу великого сердца не надо смущаться, что пусто кругом, что мало готовых сознаний, лампада в пустыне. Вдумайтесь в символ, ведь может поймёте, что так было всегда, даже когда множество восклицало Санна с тем, чтобы после распятия. Поэтому ценим преданность несломимую и любовь неумолянную. Вышли путники в путь дани. Много их было, и радостен был путь. Светило солнце, кругом были цветы и весело щебетали птицы. Настала ночь, до ночлега было ещё далеко, а на утро оказалось, что многих не досчитались, оторвавшихся восьми от ведущего. Второй день был пасмурным и неприветливым, и не было птиц. И цветы не радовали глаза. Некоторые устали, и обувь не у всех была хороша. К вечеру много отстал. Третий день шёл дождь, и было холодно и грязно на пути, отстало ещё больше. Четвёртый оставшихся спутников встретил бури. И часть их задержалась в придорожном селении.